Ожидание. Повисла тишина, нарушаемая только стрекотанием цыкад, заливистым щебетом механических часовых птиц и урчащим жужжанием компьютера Маршелла. Эдди встал с кровати и вернул книгу на полку. Ни звука, кроме прерывистого дыхания кого-то, вслепую пробирающегося в темноте. Кроме дыхания той девчонки, Осторожный, усталый, подавленный, впивающийся пальцами в испичрённые гвоздями и шрамами стены, прокладывающий себе путь.